Глава 134. Поединок Ставок, часть 4. Напряженный матч закончился мгновенно. Молниеносные удары Рэндальфа были достаточно быстрыми, чтобы стать для зрителя невидимыми. Даже последняя атака, сделана без размаха, была настолько быстрой, что аудитория увидела лишь ее последствия. Победа! Секунды позже раздался голос секунданта. Два мечника все еще стояли друг напротив друга. Но каждый, кто видел предыдущую сцену, Кивнул Знак Согласия, а затем раздался пугающий звук. «Чувак!» Фальчион и Рэндольфа появились с противоположных от стороны удара боков. Все поняли, что произошло. Раз мечи рыцаря смогли проникнуть сквозь прочный доспех, значит, назреть тело рыцаря было перерублено пополам. М «Мёртвый?» «Он сделал сразу два удара?» «Я видел только один». Никто не мог выжить после удара, который перерубал тело пополам. Верхняя половина «Черного рыцаря» еще не отвалилась. Но как только это произойдет на пол, тот же охлестнет фонтан крови. Все, кроме трех человек, были полностью убеждены в смерти «Черного рыцаря». «Итак, каков твой следующий шаг?» — задался вопросом Теодор, глядя на Исака. «Даже столь огромного урона было недостаточно, чтобы убить высшую нежить, рыцаря смерти». Мертвец сильно пострадал от ауры почти мастерского уровня, но череп, в котором хранилась его душа, все еще оставался нетронутым. Черный Рыцарь, если бы того пожелал, мог продолжить сражение. Конечно, с этого момента у Рэндальфа было бы одностороннее преимущество. Если сак собирался принять рациональное решение, то у него был только один выход. И вот неудивительно, что он отреагировал именно так, как ожидал Теодор. «Проклятье! Слуги!» Креканал сак поднимая со своего места. Затем его слуги бросились накрывать покрывалом тела Черного Рыцаря, который все еще не рухнул на пол. Цель сака состояла в том, чтобы как можно быстрее покончить с этой ситуацией, прежде чем кто-то поймет, что Рыцарь Смерти не истекает кровью. Теодор знал это, но не хотел указывать на этот факт и раздувать огонь. «Эй, наниматель!» В тот момент Рэндольф, оставшийся без противника, подошел к Теодору. «Ты собираешься оставить его в покое?» «Разве это не самая подходящая возможность разоблачить агента?» «Ну, в этом-то, конечно, прав». Однако Теодор не стал выбирать этот вариант. Естественно, он вполне мог заявить о связи между компанией Оркус и Черной Магией. Но это попросту отрезало бы путь к спасению Исако. «А разве крысу загнанная в угол кошкой, не попробует укусить?» Кроме того, Исак был более крупным зверем, чем крыса. «Слишком большой риск. Рыцарь Смерти еще не умер. Это значит, ни до какой гарантии, что у Исака...» Только один черный рыцарь. Ну и последний, капитан Рэндальф. Думаю, ты сам потратил немало сил на эту дуэль. Хм, не буду этого отрицать. Пока что лучше сделать шаг назад. Я получил предмет, который хотел. Я не знаю, как они отреагируют, если я выдвину обвинение. Такова была реальность. Хоть никаких явных травм у Рэндальфа и не было, но его физическое состояние оставляло желать лучшего, поскольку он выложился по максимуму. Если бы «Рыцарь Смерти» оказался в положении, при котором ему больше не пришлось скрывать свою силу, то без способности ауру Рэндальфа могли бы возникнуть проблемы. Кроме того, как Рендельф так и сам Тео были бы убиты, появившись на сцене еще один «Рыцарь Смерти». Эта игра была слишком рискованной, так что им следовало удовлетвориться текущим результатом. «Эх, ничего не поделаешь. Я понимаю». В конце концов, Рэндальф отступил. В словах Теодора была логика – Да и само Рэндальф немало беспокоили возможные действия, загнанного в угол Исака. Итак, Рэндальф покинул арену, и, глядя на агента, убрал свои фальчоны в ножны. Несмотря на свой потрепанный внешний вид, Рэндальф был победителем. Хоть победа досталась, и не без боя, но она за нами. По молчаливому согласию сторон, поединок Ставок был завершен. Сотрудники компании Оркус унесли тело Черного Рыцаря, а зрители, насладившиеся захватывающим зрелищем, Покинули свои места. Результат был очевиден, а потому дальнейшее их уже не интересовало. Секундант, который наблюдал за схваткой двух мечников, поочередно посмотрел на двух конкурентов и заявил. «Поединок ставок за жрели Шарлотты, 57-го подпольного аукциона, выиграл представитель участника по имени Тео, Рэндольф Кловис. Таким образом, победителем поединка ставок объявляется Тео. Вы признаете этот результат?» «Признаю». В отличие от Тео, Исак ответил не сразу. «Агент Исак?» Вновь обратился к нему Секундан. Лишь затем, в затяжелевшую губ агента, раздался ответ. «Признаю». Сверкающие глаза Исака показывали, что он крайне не удовлетворен этим финалом. Если бы его сейчас увидел проходящий мимо ребенок, то он наверняка бы заплакал от страха. Выражение лица агента Оркуса было мрачным. Однако помимо этого, в нем крылось что-то еще. На этом речь секунданта не закончилась. «В соответствии с правилами выединка, стоимость ожерелья шарлоты должна быть выплачена агентом Исаком. Триста золотых, пожалуйста!» Исаак скрипнул зубами, после чего вытащил 300 золотых и вручил их секунданту. Со стороны казалось, что он вот-вот набросится на сотрудника Аукционного Дума, но агенту все-таки удалось совладать с собой. Для секунданта это явление было вполне обычным. Проигравшие претенденты всегда кричали – Лесерты-то на него. Затем аукционист повернулся к Теодору и тихо произнес. «На этом поединок ставок заканчивается, Тео, а жерелье Шарлотта теперь ваша!» После этого перед Теодором была поставлена коробка, а жерелье Шарлотты выглядело точно так же, как и в первый раз, когда он его увидел. Проклят артефакт. Если он попадет в руки чернокнижника, то сможет продемонстрировать силу национального сокровища. Некоторое время поколебавшись, Тео взял ажерелье. А в следующий момент... Хорошо подумай. Красные глаза агента Исака смотрели на Теодора и Рэндольфа. Они оба чувствовали, что перед ними стоит чернокнижник, прямо сейчас с трудом подавляющий желание убить их. И если ты возьмешь это ожерелье, то однажды заплатишь за это. И тогда уже жалеть будет слишком поздно. Теодор не стал игнорировать совет Исака и кивнул. «Это точно!» Недумевавшие Рэндальф и Исак замерли, ожидая, что еще скажет Тео. Однако он просто рассмеялся и разгромил все их ожидания. «Ты должен был просто позволить мне выиграть ставку. Разве ты сам не понес ущерб, решив пойти на поединок? А за совет спасибо. Приму к сведению!» «Ты! Нахальный пацан!» Нервы Исака все же не выдержали, и он пошел прочь. Его реакция доказывала, что слова Теодора попали в нужную точку. Бюджет компании Оркус был огромным. Но за эти триста золотых был в ответе самый Исак. «Лицо этого агента стало красным, как помидоры! Спасибо вам, это было весело!» Хихикнул секундант, оставшись с Тео Рэндольфом. «Хм, еще бы!» «А, грешно смеяться над проигравшими!» После того, как акционист отправился по своим делам, двое мужчин наконец смогли в полной мере насладиться победой и поговорить. Рэндольф, испытавший на себе боевую мощь рыцаря смерти, задал Теодору неожиданно серьезный вопрос. И чем планируешь заняться дальше, молодой господин? Мы сможем справиться с черной магией Оркуса. Я должен сообщить об этом магическому сообществу. Без колебаний ответил Теодор. Даже если Рендельх был практически мастером меча, а у магом шестого круга, это была далеко не та проблема, которым следовало решать самим. Компания Оркус была одной из трех ведущих компаний Центрального континента, и она использовала черную магию, которая была под запретом. Чернокнижники обладали целым разнообразием способов увеличить силу своих воинов. А потому в такой ситуации следовало задействовать силы национального уровня. К счастью, Теодор вспомнил, что у него была возможность связаться со своими. Я оставлю кодовую фразу для источника информации в Белой Башне. Это может занять немного времени, но в течение ближайших двух недель магическое сообщество непременно направит следственную группу для наблюдения за компанией Оркус. «Как и ожидалось от молодого господина, у тебя все схвачено». Расмеявшись, похлопал его по плечу наемник. «Это неправда. Честно говоря, ситуация полностью вышла из-под контроля». Вздохнул Тео. «Это смирение вовсе не было ложным. Тео просто повезло, что в городе оказался Рендельф. И он совершенно не ожидал, что его противником станет рыцарь смерти. Операция была заполнена недочетами и везением. От начала и до самого конца. Если бы Рэндальф проиграл эту дуэль, то и явно не ограничился бы одним получением ожерелья». Он приложил бы все силы, чтобы как можно сильнее навредить Теодору. Тео добился победы лишь по стечению множества случайностей. В связи с этим он не мог сказать, что все благополучно разрешилось, благодаря его собственным навыкам. Рэндольф увидел мрачное выражение лица Теодора и быстро сменил тему. «Ну, по крайней мере, мы победили. Разве не так? Должно быть, тебе довелось пройти через кое-какие трудности. Что ж, предлагаю выпить и обменяться парочкой историй, которые у нас за это время накопились». «Прости, но боюсь это невозможно». «Э? Почему?» Еще больше смутился Рэндов, глядя на угрюмое лицо Тео. «С восходом солнца мы должны покинуть город. Насолев компанию Оркус, мы разворошили осиное гнездо. Я ж поломал эту жестяную банку. Так что, разве на пару дней не должно все затихнуть?» «А они так просто. Не успокоятся». Некромантов боялись именно из-за сил их нежити. При наличии достаточного количества времени и умения... Упокоенные мертвецы могли быстро восстановиться до своего первоначального состояния. При поддержке чернокнижника рыцарь смерти, даже получив столь серьезные раны, мог восстановиться всего за пару дней. Кроме того, с наступлением ночи нежесть навел сильнее и могла воспользоваться этим преимуществом для внезапного нападения. И это означало, что им нужно было выбраться из города прежде, чем рыцарь смерти будет вновь готов к бою. «Хм, значит, до утра мы будем просто торчать в гостинице?» «Что ж, ничего не поделаешь!» слушай ворчание рендельфа Тео изменил свое решение. Рэндальф был великим воином, поэтому, возможно, компания Оркус не захочет вести себя столь комыслено. Да и вообще, что мешало Теодору пропустить бокал другой с тем, кто принес ему трудную победу? «Ну что ж, тогда веди!» Приняв решение, сказал Тео. «О? Куда? Разве ты не хотел выпить чего-нибудь?» «Или капитан не знает, где здесь таверна!» «Нет, молодой господин Прусты». Глядя на Рендельфа Теодор пожал плечами и пошел вперед. «Мы все равно завтра уезжаем». Рэндальф понял смысл этой короткой реплики Тео, и на его лице появилась широкая улыбка. Пусть он и родился в благородной семье, но внутри он всегда был волком, который любил свободу, и теперь он хотел увлажнить свое горло, в котором пересохло от горячего боя. «Ну ладно, молодой господин угощает». «Конечно». «Благодаря сохранённым сегодня, трёмстам золотым, ты можешь пить столько, сколько хочешь!» «Ох! Как и ожидалось от молодого господина!» Наниматель! Могу я тоже присоединиться?» Прервал их разговор Гибра, ожидавший неподалёку. Теодор рассмеялся. Необычно было видеть такое поведение двухметрового информатора. По правде говоря, Гибра видел, как Тео принял поединок. Однако он до самого конца от него не отвернулся. Несмотря на то, что Гибра был выходцем из теневого мира... Он сохранил свою преданность Тео. тебя я тоже угощу, потому что ты не убежал, как это сделали бы многие другие», — подразумировал свои мысли Теодор. Тогда Гибра, который, как правило, смотрел на других с угрожающим выражением лица, ярко улыбнулся и воскликнул. от спасибо! Поистине великодушный наниматель!» «Что, вас тоже нанял, молодой господин? Значит, нас теперь таких двое!» «Да, думаю, у нас будет о чем поговорить. Должно быть, вы тоже немало настрадали нашим нанимателем». Два человека, обмениваясь своими рассказами теодория неторопливо шли по улицам Сепоте. Они были совершенно разными и даже говорили в разной манере. Но диалог у них строился неплохо, поскольку Тео выступал, словно связующее звено. Слушая их шутки, Тео, которому было свойственная отчужденность, просто посмеивался и шел следом за двумя сплетниками. «Это...» Хороший способ закончить день. Такое времяпровождение было неэффективным, но не смог бы наслаждаться жизнью, если бы всегда стремился к одной лишь эффективности. Теодор подумал об шарлоты лежащим у него в кармане, и положил на него левую руку. Предмет был тут же перемещен в другое, более укромное место. Это был инвентарь, в который не смог бы пробраться даже легендарный вор. Расслабившись, Теодор решил немного повеселиться,